Астро-адмирал Мун Гильфердинг вел переговоры с Додом Мадейросом, своим непосредственным замом. «У вас все готово, вице-адмирал?» «Да. Колотушки подвешены, я лично проконтролировал. Как обсуждал с вами Гиллиспи, всего по три. В полной готовности три машины. Выпустим их с разницей в пять минут, чтобы пронаблюдать эффективность. Затем в дело пойдут вновь подготовленные. Как думаете, сработает? Все-таки в вакууме нет ударной волны». Гильфердинг тут же пожалел о сказанном и покосился на находящихся рядом подчиненных. Последним вопросом он выдал свою растерянность. «Я думаю, эффект будет налицо. Уж ложные цели мы точно подстрижем подчистую. Да, это будет кстати. Когда истины останутся без этой маскирующей вуали, можно будет снова пустить вход умные боеголовки. Вы это звали истребители? Да, им передали команду. Теперь, наверное, вот что. Нельзя полностью исключить возможности наблюдения Вайшхими за ходом боя либо даже его регулировкой. Поэтому желательно использовать все заряды сразу, одновременно или хотя бы с максимальной временной плотностью. Будем по возможности употреблять против наступающих фактор неожиданности. Можно это устроить?» Собеседник на экране кивнул. «Какая мощность?» – спросил начальник базы специально. Он отлично знал ответ. Адмирал просто надеялся, что цифры произведет на присутствующих должное впечатление. 50 килотонн, адмирал!» – бойко ответил первый зам. Впечатление впечатлило.